Глава 11. Смерть это грех. Все чаще и чаще мрачный жнец ощущал боль в груди. Он думал, что эта мучительная ноющая боль связана с сестрой Гоблина, ведь впервые он почувствовал её, когда встретил Сани. А вскоре он случайно узнал от Дохва, что именно в тот день Гоблин ходил в храм, чтобы зажечь свечу. их зажигают каждый год в честь тех, кто ушёл из этого мира, но всё ещё живёт в памяти тех, кто остался. Мрачный жнец отправился в храм в одиночестве. Повсюду горели свечи. Он подошёл к алтарю, где были выстроены в ряд таблички с именами. Пробежавшись по ним глазами, он увидел имя короля. Его охватило странное чувство. Окинув храм мрачный жнец остановился на лестнице. Неужели я на самом деле был Ван Йо? Чувство без воспоминаний. Вот как я наказал себя, чтобы не забыть, кем являлся. Поднимаясь по ступенькам, гоблин ощутил метание мрачного жнеца. В тот самый день Ван Йо также смотрел на Ким Сина с вершины лестницы, в то время как Ким Син шаг за шагом сокращал расстояние между ними. Ким Син умер, так и не сумев подняться наверх. Гоблин приходил к Сане, чтобы узнать, действительно ли жнец в прошлой жизни был королем. Он спрашивал ее снова и снова, но она не могла ему ответить или же просто не хотела. И тогда и сейчас Ким Сон пыталась защитить короля. Наконец Гоблин нашел жнеца. И снова Ким Син поднимался по лестнице. «Ты ведь слышишь меня?» Слова Гоблина отозвались в голове мрачного жнеца. Разум его заметался. Он смотрел на гоблина, который поднимался к нему. Гоблин все же достиг вершины лестницы спустя столько лет. В прошлый раз у него не вышло, но сейчас оказалось слишком просто. «Я тоже тебя слышу». Слишком отчетливо. Гоблин подошел ближе и схватил жнеца за шею. «Воин Ким Сим приветствует вас, ваше величество!» Тяжелый вздох. Хотя мрачный жнец и был в прошлой жизни королем, он смотрел на гоблина глазами, полными жалости. Гоблин же продолжал держать жнеца за горло. «Я встретил вас спустя девятьсот лет, Ваше Величество». Его лицо стало другим, но, несомненно, это был Ван Йо. Гоблин, не отрывая, смотрел на короля. Сердце сжалось, дышать становилось все труднее. Его переполнял гнев». Не понимаю, что помешало мне разглядеть. Виноваты ли эти 900 лет или ненависть к Богу? Вы были совсем рядом, но я не узнал вас, Ванё. Так я? Это он? Я действительно Ванё? То молодое и глупое лицо это был я? Хотя он и не помнил всего, мрачный жнец не мог сдержать слёз сожаления, копившегося за столько лет. Гоблин был вне себя от ярости, и его глаза налились кровью. «Воины были пыткой для всех, но мы всегда возвращались с поля брани. Твои враги не смогли убить нас, но мои воины, моя младшая сестра и мои — невинные родственники и слуги. Их зарубили или пронзили стрелами у меня на глазах по королевскому указу. По твоему указу, по прихоти молодого и глупого короля». «Ты говоришь, что я — это он? Хочешь сказать, что в прошлой жизни я был Ван Йо?» «Я помню эту пытку с точностью до секунды. Похоже, ты хорошо себя чувствуешь, раз ничего не помнишь. Даже спустя девятьсот лет Бог на твоей стороне!» Гоблин отпустил шею Ван Йо, который никак не мог успокоиться. «Человек, которым он был в прошлой жизни, давно умер». Теперь он мрачный жнец, который не может вспомнить свою прошлую жизнь. Когда-нибудь Бог будет на моей стороне. Мрачный жнец хотел узнать ответ. Он смотрел на небо и задавал один лишь вопрос. Небо всегда было на стороне короля. Но даже спустя 900 лет Бог по-прежнему не на твоей стороне. Гоблин оставил мрачного жнеца одного, но прежде чем скрыться из глаз, обернулся напоследок. Его сердце снова было разбито. Что же такого я сделал? Какие воспоминания ты у меня отобрал? Что за выбор я сделал? Насколько трусливым я был? Гоблин долго не возвращался, Нхак место себе не находил, а пока ждал гоблина. Наконец открылась входная дверь. Что произошло? Ты встретился с Пак Джунхоном? И с ним, и с Ванёй. Собери небольшую сумку, мы уходим в дом председателя Ю. До конца не осознав его слов, Энхак кивнула и немешкая отправилась к лестнице. Они не могли оставаться в одном доме с мрачным женидцом, если он был Ван Ю. "Чжи Энхак". Энхак обернулась. "Ты ничего не спросишь. Ты знала, что он Ван Ю?" Что-то похожее сказал мне призрак. Я точно не знала, чего именно он хочет добиться, и не стала тебе рассказывать. Я подумала, что ты сам решишь избегать его или искать встречи. Прости меня. Эндхак больше нечего было сказать, а гоблин даже если бы и хотел, не мог злиться на неё. Он был в растерянности, как будто стоял перед развилкой и не знал, какую дорогу выбрать. Он застрял в своих мыслях, не в силах двинуться дальше. Ему нужно было побыть одному и всё хорошенько обдумать. Эндхак же решила, что пока побудет у Сани. Она беспокоилась за нее из-за недавних событий. «Где сейчас мой брат?» «Он ушел из дома. Вместе со мной». «А что насчет того человека?» «Думаю, он сейчас дома». Вместо того, чтобы выгнать мрачного жнеца, гоблин счел лучшим съехать самому, оставив жнеца в одиночестве. «Значит, он все еще жив?» Начнём с того, что он и не был живым. Эндхек пыталась разрядить тяжёлую обстановку, но Сане только горько усмехнулась. Они сидели на полу и разговаривали как сёстры. Кстати, насчёт воспоминаний о прошлой жизни. Как вы смогли их вернуть? Сане вспомнился тот поцелуй в переулке поздно ночью, который подарил ей мрачный жнец. Её бросило в жар. Это было очень романтично. Что? Нам лучше выпить Саджу или пиво? Эньхак выбрала саджу. Они наполнили стаканчики и выпили. Я размышляла об этом. Думаю, это моя четвёртая жизнь. Почему? Я помню по крайней мере две. А в этой жизни я встретила своего брата и даже своего возлюбленного. А у тебя какая? Эньхак не знала наверняка, какую жизнь сейчас проживает, но очень надеялась, что первую. Так и она и ответила Сани. Вот бы иметь в запасе еще три жизни, чтобы снова встретиться с гоблином и прожить их вместе с ним. Пока Саня наводила порядок в своем ресторанчике, Пак Джун Хон, не отрываясь, следил за каждым ее движением. На этот раз он собирался убить реинкарнацию Ким Сон своими собственными руками. Он не сразу заметил, как рядом с ним появилась другая фигура — мрачный жнец в своей черной шляпе. Взгляд жнеца был тёмным и холодным, как никогда. Бегла душа. Мрачный жнец мгновенно настиг призрака и схватив за шею прижал к стене. Джунхон. Та самая неуловимая душа, за которой жнец охотился уже много лет. Мы уже встречались. 20 лет назад я тоже это почувствовал. Ты демон. Мрачные мысли людей и их тёмная энергия питают тебя. Я просто протянул руку к их мрачным желаниям. Это он нашептывал людям, чтобы вскрыть ту злость, что таили их сердца. Водитель, сбивший Матин Хак, велосипедист-грабитель, человек, который убил свою жену. Пак Джун Хон преследовал этих людей, их злость питала его, так как своих сил у него почти не осталось. Я ли закрывал им глаза, или же они сами их закрывали? Хватит нести чушь. Как тебя зовут? Не трать свою энергию. Даже узнав моё имя, ты всё равно ничего не сможешь сделать, поэтому я и прожил столько лет. Давай без глупостей. Назови своё имя. Мрачный Жнец сильнее прижал Пак Джунхона к стене, но тот только ухмыльнулся, показав свой чёрный рот. В тот же миг он растворился и выскользнул из хватки Жнеца. Ты хотя бы своё собственное имя знаешь? Хочешь узнать? Нагло усмехаясь, Джунхон облизнул губы и снова посмотрел на Сани. Ты всё ещё цепляешься за эту девчонку, сжал в руке словно немыслимую ценность. Но она всё равно умрёт. Жнец понял, что Джунхон помнил, кем был в прошлой жизни. Мрачный Жнец с болью смотрел на Сани, а Пак Джунхон превратился в дым и покинул ресторан. Спустя мгновение его и след простыл. Гоблин вспоминал всё то время, что провёл с Жнецом. Невозможно просто взять и забыть, как они вместе пили пиво, устраивали вечеринку для Нхак и фотографировались. Но воспоминания появлялись одно за другим. Гоблин вспомнил, как Жнец попросил его не умирать, но также не мог забыть приказ короля, из-за которого были убиты его сестра Кимсон и он сам. Прошлое не выкинуть из памяти даже если захотеть. Эту обиду он пронес через столетия, и ничто не могло заставить Гоблина простить короля. Но он колебался, и ему хотелось верить, что дружба между ним и Жнецом была настоящей. Саня разыскала Гоблина, чтобы узнать, встретился ли он с Ваньо. Тогда она не смогла дать брату ответ, но чувствовала, что время пришло. Это все в прошлом, давно в прошлом. Это было целую вечность назад. Для тебя это прошлое, но для меня... настоящая. Я всё ещё живу той жизнью. Мне некуда отступать. Я могу двигаться только вперёд. Этот человек убил тебя. Он убил не меня, а Кимсон. Сейчас я Сани. Моя жизнь это жизнь. Сани помнила всё, да так ясно, как будто это всё случилось недавно. Но пусть эти события останутся в прошлом, она так решила. Но гоблин думал иначе. Если ты хочешь двигаться вперёд даже спустя вечность, мой ответ не изменится. Ты должен идти. Будь то печаль Кимсон или печаль самой Сани, боль в её сердце не отпускала. Ответ Сани стал неожиданностью для гоблина. Если я приду к нему в этот раз, то принесу непрощение. Не волнуйся обо мне. В этой жизни я правда буду счастлива, обещаю тебе, брат. Женщина, всем сердцем любившая короля, даже спустя столько лет Осталась верна брату. В дом мрачного жнеца заявились сотрудники внутреннего аудита и зачитали перечень его преступлений. Стирание воспоминаний, разглашение списка имен, бездействие, когда было раскрыто его прошлое, возвращение людям воспоминания о прошлой жизни. Все это он использовал в личных целях. «Вы признаетесь в том, что совершили?» Голос главы аудиторской группы был по-судейски строгим. «Да, признаюсь. Подозреваемый признается, на вас будет наложено дисциплинарное взыскание, чтобы вы осознали тяжесть своих поступков. Буду рад принять свое наказание. Поверьте, вы будете далеко не рады. Мрачных жнецов выбирают из душ, совершивших тяжкие грехи. После двухсот лет мучений им разрешают стереть собственные воспоминания. Вы снова столкнетесь со своими грехами». Это соразмерное наказание за нарушение дисциплины. Внезапно у Жнеца невыносимо начала болеть голова, словно раскалываясь пополам. Воспоминания о прошлой жизни хлынули бурным потоком. Обхватив руками затылок, он застонал от боли. Боль воспоминаний, что была намного сильнее физической. Его настигли прошлые грехи. Шашки на полках задробежали, и едва не посыпались с на поло. Сердце Жнеца готово было вырваться из груди. Теперь он помнил каждое мгновение своей прошлой жизни. Он помнил Ким Сон, Ким Сина и все свои поступки. Значит, я правда был Ванъё. Значит, это я убил всех этих людей. Думал он, и тут его посетило последнее, самое горькое воспоминание. Он пьёт отвар, зная, что пьёт смерть. Значит, я сам убил себя. Боль достигла пика, сердце будто разбилось на мелкие осколки. Жнец задыхался, по щекам текли слёзы. Вы получили 600 лет мучений за грехи, совершённые в той жизни, и самый тяжкий среди них самоубийство. Затем было решено прервать ваше мучение. Ждите дальнейших указаний. Жнец со стоном схватился за грудь. Члены аудиторской группы исчезли. В комнате, гобленом мрачной, жнец нашёл тот самый свиток. Портрет Кимсон, который Ван Йон рисовал незадолго до своей смерти, единственное, о чем он до последнего дорожил. Слезы снова покатились по щекам. Вошедший в комнату гоблин быстро подлетел к Женьцу и выхватил из его рук свиток. Не смей прикасаться к нему. У тебя нет права даже плакать при взгляде на него. Я дал тебе меч. Именно я убил тебя. Я убил всех. Я вспомню «В прошлой жизни я был Ван Йо». Жнец с трудом выталкивал из себя слова, слезы душили. Гоблин хмуро смотрел на жнеца. Он до сих пор не мог поверить, что король и мрачный жнец — это один и тот же человек. «Именно. Я говорил тебе, что это ты. Ты всех убил. Ты убивал снова и снова, и в конце концов убил самого себя». Лишь теперь Гоблин осознал, что мрачный Жнец действительно был королём, убившим его и Кимсон. Ты не смог защитить свою любимую, своих подданных и Карё. И даже себя. Ты не справился с такой простой задачей. Кимсон, моя сестра, отдала за тебя свою жизнь. Ты должен был жить, продолжать жить и умереть от моего меча. Ты должен был доказать своей смертью, что я предатель, как ты говорил. Жнец ничего не отвечал, а лишь продолжал тихо плакать. «Уверен, моя сестра знала, что стоит Пак Джунхону произнести мое имя, и Ким Сон станет следующей. Она знала, что ее всего лишь используют, чтобы надавить на тебя. Поэтому эта дурочка погибла, объявленная сестрой предателя. Она погибла из-за твоей беспомощности, она хотела спасти тебя. Это все моя вина. То кольцо. Я заставил надеть ее то кольцо на палец». Это кольцо. Я дал ей его и в этой жизни. Прошу, я хочу, чтобы ты убил меня. Как и следовало ожидать, король и в этой жизни был слаб и пытался сбежать вместо того, чтобы обороться. Гоблин отпустил его. Ты действительно этого хочешь? Хочешь ещё раз отказаться от себя? Грехи за убийство всё ещё на тебе. Этого достаточно. Гоблин холодно посмотрел на Жнеца и ушёл. а жнец осел на пол и разрыдался. К сожалению, глубокая печаль разрывали его изнутри.